Том 18, глава 8. Что он мог искать, когда мир оказался на грани полного уничтожения? Нет, кроме всего прочего, были и другие сомнения. А был ли мужчина, на которого сейчас смотрел директор, настоящим охотником соном лоном Задаваясь вопросом, не напился ли он до галлюцинации, директор быстро стряхнул головой. Но от этого действия образ Джин Ву стал лишь еще более четким и различимым. И это заставило директора понять, что человек перед ним не является плодом его воображения. Он словно протрезвел за считанные секунды и спросил высоким голосом. «Что ты ищешь?» «Камень рун». Услышал он ответ. Джин Ву сказал директору, для чего он пришел. «Камень рун из камеша, дай его мне». Его удивление длилось недолго. Директор рефлексивно покачал головой. «Как вы знаете, охотник ним, камень-рун-камеша принадлежит бюро охотников». В этот момент он замолчал. «Чёртова рабочая привычка! И что с этим бюро охотников? Что же? Про бюро можно забыть. Америка вот-вот сгорит в адском пламени. Так что кому вообще сделать до жалкого маленького камня-рун?» «Видимо, я ещё не полностью портрезал от выпивки». Директор осознал, что сказал глупость, он звучно похопал себя по щекам. Когда его кожа покраснела от жгучих шлепков, он наконец почувствовал, что его мозг начинает работать. Расплывчатое изображение в глазах также прояснилось. Недолго думая, он решил, что для Бюро Охотников... Нет, для США, причина, по которой Джин Ву хотел получить Камень Рун, была гораздо важнее, чем его экономическая ценность. «Сейчас не до обсуждения». Директор осторожно спросил, чтобы не разозлить джинву «Я могу отдать камень рун, но зачем он вам?» Без малейших колебаний Джин Ву ответил. «Я его использую как инструмент для моей контратаки». Через глаза системы джинву довольно рано узнал о навыке, который сокрыт в камне рун. Он определенно содержал в себе силу дракона. Была причина, из-за которой он не проявлял к камне рун интереса, До сих пор у этого навыка был один значительный недостаток. Джинву Ву не нуждался такой силе, однако времена поменялись. Они спустились на девятый подземный этаж штаб-квартиры Бюро Охотников, и теперь директор и Джин стояли перед бронированным стеклянным шкафом, в котором находился злополучный камень рун. На этот раз Джин Ву мог точно распознать навык, заключенный в этом маленьком камне. Для этого ему не нужна была помощь системы, Он пользовался только своими глазами и чувствами. Все было в точности, как он и помнил. Этот навык мог похвастаться действительно ужасающей силой. Вся серьезность нынешней ситуации более чем достаточно компенсировала тот прошлый недостаток. Его сердце мощно пульсировало, словно знак одобрения. Директор молча посмотрел на камень рун, а затем задал вопрос. «Охотник ним». Однажды вы сказали мне, что монстры из подземелья посланы сюда существами, которых называют повелителями, да? Да. В таком случае откуда берутся камни-рун в телах монстров? Это дары повелителей, которые позволяют человечеству более эффективно выслеживать монстров. Повелители хотели распространить ману по всему миру через жестокие стычки между монстрами и человечеством. Жертва, принесенная людьми, это просто побочный эффект, а не их конечная цель. На самом деле, камень-рун – это камни, вставленные в монстров, чтобы после их смерти сила оказалась запечатана внутри камней, они были знаком повелителей с точки зрения человечества, которое охотилось на монстров, и так сила камня сохранилась в этом камне. Джингу хотел овладеть силой дракона, которая сыграет решающую роль в его борьбе. Директор напряженно смотрел, как Джингу крепко хватает камень-рун. От волнения он проглотил Суну. «Поистине, вы правда сможете остановить монстра с помощью этой штуки?» С надеждой в голосе спросил он. «Но я должен хотя бы попробовать», — ответил Джин Ву. Даже в этот момент армия во главе с драконьим Императором непрерывно уничтожались все на своем пути и продвигались вперед. Они останавливались только за тем, чтобы разрушить что-нибудь еще. Благодаря мане от Повелителей, которая укрепила планету, скорость армии разрушения немного снизилась, Но все это ненадолго, вскоре каждый сантиметр этой земли будет охвачен пожаром войны. Женву просто не мог сидеть сложа руки и смотреть, как наступает конец света. Они так сильно боялись силы повелителя теней, чтобы пытались трусливо ударить сзади и не дать этой силе расцвести, но теперь пришло время показать им, на что способна эта сила в руках жалкой маленькой формы жизни. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, повторил он. Непоколебимая воля в глазах Джин Уу оказала сильное влияние на сердце директора. Он видел, что молодой корейский охотник не боится встретиться с врагом, хотя он прекрасно осознает всю его мощь. И пожилой американец осознал, каким жалким он был, когда его голову заполонили мысли о бегстве и ничего кроме. «Я хотел пойти туда, где моя дочь. Какой же я мудак?» — понял директор. Ему было крайне стыдно за себя, кроме того, он захотел стать свидетелем, Попытки молодого охотника дать отпор монстрам, независимо от того, как все закончится. «Я знаю, что не имею права просить вас об этом, но пожалуйста, молю вас, пожалуйста, остановить этих ублюдков этих монстров!» Директор склонил голову, и по лицу его потекли слезы. Возможно, он хотел сбежать не от приближающейся гибели от рук монстров. Нет, правда была в том, что ему не хватило смелости принять смерть соотечественников и разрушения, которые несли с собой эти отвратительные монстры, ведь он был главой Бюро Охотников, человеком, который должен вести силы человечества в бой против этой угрозы. Пусть даже это была лишь соломинка, это не имело значения. Сейчас было достаточно одной нити, если б был хоть один какой-то проблеск надежды, он сделает все, чтобы ухватиться за него. Его эмоции превратились в горячие слезы, которые непрерывным потоком полились из его глаз. Джингу молча взял директора за плечо. Один этот жест оказался сотни раз более обнадеживающим для директора, чем любые слова. Он запоздало вытер слезы. «В итоге я опозорился перед вами. Мои извинения, охотник ним!» — виновато произнес он. Джингу немного подождал, пока директор успокоится и начал говорить. «Есть еще кое-что». «Сейчас я ищу человека». Джин последовал за директором и вошел в некий жилой дом возле штаб-квартиры Бюро Охотников. «Вы оставили ее поближе к себе?» «Понимаете, мы в Бюро Охотников считаем, что вещи и люди, которых мы хотим защитить, всегда должны быть в пределах досягаемости. Видимо, место назначения было невысоко, так как директор выбрал лестницу, а не лифт. Спина директора промокла от пота, когда они остановились у двери». На четвертом этаже. Он обернулся, чтобы взглянуть на Джин Ву. «Мы на месте». Джин Ву кивнул. «Должно быть, это были какие-то меры безопасности. Потому что место нажатия на дверной звонок...» Директор слегка стукнул по двери два раза. Несколько секунд тишины. Агент распознал лицо директора через глазок и открыл дверь. «Директор?» Агент немного нахмурился от перегара, который обжег его лицо. Но затем увидел Джин Ву. стоявшего позади босса, и подскочил от удивления. Стоит ли считать удачей, что агент не сразу выхватил свой пистолет, как во время первой встречи? Агент инстинктивно потянулся к обуре, увидев незнакомого посетителя. Но, возможно, он вспомнил прошлые события, и лицо его вспыхнуло от волнения. «Сон Джин Ву, охотник ним?» Агенту даже не дали времени подумать о том, что здесь делает самый сильный охотник в мире. Директор сразу же провел гостя в квартиру. Другой агент в сидящей комнате поприветствовал директора. «Где мадам?» «Она ждет вас внутри, Хэк. Как его напарник, который открыл дверь. Этот агент подскочил от удивления, когда увидел Джин Ву. «Сэр, этот джентльмен!» Охотник Ним захотел поговорить с мадам, поэтому я привел его сюда. «Ты можешь сообщить ей, что Сон Джин Ву охотник Ним здесь, чтобы поговорить с ней?» «Понял, сэр!» Спустя некоторое время... «Я не ожидала, что ты навестишь меня в такие времена». Агенту не пришлось ее звать, мадам открыла дверь своей комнаты и медленно вышла. Это была никто иная, как мадам Норма Селнер. В настоящее время она выполняла роль апгрейдера. Мадам была способна увеличить силы охотников до их максимального потенциала. Прежде чем пробудить свою силу, она работала экстрасенсом. Жену сделала шаг вперед и вежливо поклонился этой женщине средних лет. «Пожалуйста, сюда!» Она пригласила его в свою комнату. Директор, стоявший позади Джингу, попытался войти тоже, но мадам Селнер тихо остановила его. «Я думаю, что охотник Сонним хочет поговорить со мной наедине. Не так ли?» Она оглянулась на Джингу и спросила это, побуждая его кивнуть. Она сказала правду. Директор неловко кашлянул пару раз для виду и начал приводить свою одежду в порядок. Дверь комнаты закрылась. Она заперла дверь и медленно повернулась в джин который терпеливо ожидал ее в углу комнаты. В тот момент, когда она взглянула на все его существо, она не смогла удержать резкий сдох от потрясения. О, Господи! Он выглядел совершенно иначе, нежели в последний раз, когда они виделись. «Ты... ты не тот человек, которого я знаю!» Ее глаза начали дрожать от страха. Тогда тьма... скрывалась где-то глубоко, глубоко внутри него. Но теперь он сам стал совершенной тьмой. Она отчетливо видела силу смерти, которая окутывала джинву. Ву. Однако она... он быстро стихнул головой и поспешил ее успокоить. «Я все тот же человек, которого вы знаете, мадам, за исключением того, что я стал единым с тьмой, которую вы видели во мне». «А? Ах!» Если во всех известных словах термины, которыми можно было бы описать такое поистине удивительное развитие. силы Бога, не живущая внутри человека. Она видела лишь часть этой невероятной силы, исходящей из Джинву, и продолжала охоть от чистого восхищения. Ее отвисшая челюсть долго не хотела закрываться. Но в конце концов она как-то пришла в себя. Похоже, я не обладаю достаточной силой, чтобы помочь тебе, охотник Ним. Нет, есть вообще в этом мире хоть кто-нибудь, кто способен помочь этому человеку? Потому что он уже превзошел человеческий предел. а дело в том, что Джингу было нужно другое. Он осторожно подошел к все еще напуганной женщине и спросил ее. «Мадам, вы говорили, что можете заглянуть в будущее, да?» «В определенной степени да. Тогда вы можете рассказать о моем будущем, прежде чем отправиться в последний бой». Для начала он хотел увидеть конец битвы ее глазами. Он думал, что независимо от ее видений, он сможет расслабиться перед битвой. Мадам Селдер немного подумала и медленно кивнула. Она взяла джинву за обе руки и закрыла глаза. Ей нужна была большая смелость, чтобы решиться заглянуть глубже в саму тьму. Однако она не могла отказать воину, который собирался биться с ужасными врагами. Ведь это требовало куда большей смелости. Нет... Требуемая смелость должна быть настолько велика, что не подавалось никакой оценке. Время пролетело так, словно это было лишь одно мгновение. И когда она, наконец, открыла глаза, по ее щекам потекли слезы. «Ты... ты правда собираешься нести все это время самостоятельно?» Джин Ву не ответил ей. «Но ну как такое возможно? Как один человек может взять на себя такую ношу?» «Ты хочешь пожертвовать одним, чтобы спасти всех?» Лицо джин Ву прояснилось. «По крайней мере, я смогу зайти настолько далеко. Для меня это будет облегчением. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что тебе полегчает? Никто не сможет вспомнить тебя. В конце концов, тебе придется сражаться в одиночку». Джин-Уу отпустил ее руки. Пока она пыталась отговорить его. Решение уже было принято. Он был готов зайти так далеко. Он отошел от мадам и вежливо попрощался. «Прошу прощения за то, что пришел без предупреждения и попросил вас о такой услуге». «Сон Джин Ву, охотник ним!» Еще до того, как ее искренне умоляющий голос утих, Джин Ву ускользнул в свою тень исчез. Агенты соседней комнате стрепенулись от, от криков мадам и быстро ворвались в комнату, но к этому моменту его уже не было. Как и тогда, когда он искал Ю Джин Хо, Жену забрался на крышу самого высокого здания в городе и максимально расширил свое сенсорное восприятие, где-то вдалеке на дальнем северном конце земли. Он чувствовал присутствие неисчислимой армии монстров, которая маршировала на юг. Казалось, что там, где они прошли, не осталось ничего живого. А значит, они стали добычей обитателей мира хаоса. Ми Бён Гу, Хи, Адам Уайт, даже его собственный отец... Лица многих людей, которые стали жертвами этой войны, проносились перед глазами Джинву. Чистый гнев. Гнев, постепенно разрастающийся. Из глубины его груди. начал окрашивать черное сердце. Джинву закрыл глаза и начал искать ауру Драконьего Императора. Среди этой огромной армии. Как оказалось, найти центр силы, которая бушевала, как ужасающий шторм, и поглощало все на своем пути, было не так трудно. Нашел тебя. Джин Ву увидел Драконьего Императора. В этот момент, по разрушения, также заметил Джин Ву. Это острое сенсорное восприятие, которое пронеслось мимо него. В мире был только один человек, обладающий такими чувствами. Драконий Император внезапно остановился и посмотрел в сторону Джин Ву. Его демонические змееподобные глаза не дрогнули перед тьмой. которое ощущалось даже с такого большого расстояния. Наконец он почувствовал присутствие достойного противника, которого можно было назвать угрозой его существования. Повелитель теней и повелитель разрушения с ненавистью смотрели друг на друга. Последний обнажил свои клыки первым. «И я прямо здесь!» Ужасающий рёв! Громкий как сотня, нет, тысячи молний раздались одновременно по всей планете». «Десятки миллионов твоих собратьев уже мертвы! Ты еще долго будешь прятаться!» В глазах Джингу на мгновение вспыхнул жестокий огонь. «Не волнуйся, скоро увидимся», — пообещал он. «И когда я доберусь до тебя...» Джингу оставил предложение незавершенным и тихо погрузился в тень. Том 18, глава 9. «Если бы кто-то перенес ад на землю, то это бы так и выглядело». «Небо заполнилось густыми черными облаками, среди которых не было видно просвета. Земля внизу тем временем была заполнена кровью, криками, пеплом и страшной вонью. Повелители родились из тьмы с одной целью – уничтожить все, и потому они отправились уничтожать любое подобие света и жизни в этом мире. Драконий Император шел перед ними. Он гордо вступил в центр города». от которого остался лишь пепел и руины и обвел взглядом окрестности. Интересно, что происходит с этим ублюдком, он опять вспомнил о джин -Ву. После короткой разведки повелитель теней скрылся и больше не появлялся. Когда он использовал свое сенсорное восприятие, чтобы раскрыть себя, драконий император принял это как знак повелителя теней, который наконец объявил войну. И именно поэтому впервые за очень долгое время Дремлющее сердце драконьего императора, который долго блуждал в промежутке между измерениями, забилось новой силой. Наконец, один из немногих достойных противников обнажил свои когти, началась настоящая война. Для повелителя разрушения, пейзаж поля битвы, наполненный диким неконтролируемым безумием со стороны всех вовлеченных сторон, был таким же прекрасным, как божественный дар с небес. Сравнимо ли хоть что-то с чистым удовольствием от процесса битвы? К сожалению, событие, которое он с нетерпением ждал, не состоялось. Повелитель Теней исчез без следа и не проявлял никаких признаков своего существования, даже после того, как целый континент был стерт с лица Земли. Еще бы, Объединенная Армия Мира Хаоса насчитывала более 10 миллионов воинов, Сражаться против нее в одиночку всего лишь сотни тысяч слуг — это же чистое самоубийство. Однако, если бы он изначально планировал сбежать, он бы не стал устраивать битвы взглядов с драконьим императором. Ведь в этом случае он рисковал раскрыть свою позицию. Может, он стремится к чему-то другому? Думал драконьим императором. Он становился все более озабоченным, его томило ожидание. Теперь они не знали, в какой момент... Повелитель Теней начнет свою атаку, и у солдат Драконьего Императора не было другого выбора, кроме как двигаться в осторожном темпе. Поэтому скорость их марша замедлилась, до Черепаший. Драконий Император хотел как можно скорее избавиться от всех препятствий, которые его беспокоили. Ему нужно было подготовиться к битве против Повелителя Теней, и потому, без сомнения, нынешняя ситуация прилично раздражала его. Может ли быть... Он ждет истребления всего своего рода, чтобы превратить всех в своих теневых солдат. Он рассматривал и такой вариант. Однако превращение людей, которые не знают, как использовать ману, своих солдат, не сильно помогло бы против армии Хаоса. Несомненно, этот ублюдок отлично осознавал данный факт спустя некоторое время. Голос прерывал глубокие раздумья Драконьего Императора. «Люди идут, мой господин!» Один из драконов древнего ранга, выполнявший роль телохранителя, сообщил ему о приближающейся армии людей. Но разве не все люди этой нации способны использовать ману, то есть охотники умерли? В таком случае, кто это мог быть? Драконий Император озадачился этим вопросом и поднял голову. И в этот момент с неба посыпались бесчисленные снаряды. Бум. Это была последняя атака слабых существ, настолько отчаянная и бессмысленная. что даже повелитель разрушения пожалел их. Люди знали, что их оружие неусиленной маны даже не поцарапает солдат армии разрушения, но они упорно отказывались сдаваться. Это становится скучным. Брови драконьего императора слегка дрогнули, беспокойство превратилось в раздражение, а затем уже и в гнев. Ни шагу вперед. Драконий император приказал своим подчиненным стоять на месте, Это случилось впервые с тех пор, как он вступил в этот мир и раскрыл свой истинный облик. Пилоты прилетели сюда, рискуя своими жизнями. Нужно было выиграть время, пусть и совсем немного, для эвакуации мирных жителей. Но затем, увидев приближающийся к ним воистину невероятный по размерам апокалипсис, каждый из этих смелых мужчин и женщин потерял до речи. «Мамочка!» Ужас и шок этих пилотов длился недолго. Вскоре дыхание чистого разрушения излилось изо рта Драконьего Императора и поглотилось все истребители, менее чем за минуту. Ценой своей жизни пилотам не удалось выиграть даже минуты, их жертва в конечном итоге была напрасной. К сожалению, Драконьий Император не был удовлетворен жертвами этих людей, и он поднял голову, чтобы извергнуть ужасный рев в небеса. На этот раз Повелитель Разрушения объявил войну Повелителю Тиньи. Джингу тоже услышал этот рев. Ему нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Сейчас его глаза спокойно открылись. Время пришло. Когда его веки поднялись, пред его глазами пристало временное жилище, которое построил Бер. Тьма и тишина, казалось, захватили власть над этой гигантской комнатой. Может ли быть, что нынешняя атмосфера... Напоминало ему моменты вечного отдыха. Джин не любил сочетание темноты и тишины, которые испытал в этом пустынном, широком пространстве. Он почувствовал себя виноватым из-за того, что отругал Бера после того, как впервые увидел эту белую крепость. Поэтому он тихо вызвал бывшего короля муравьев к себе. «Эй, Бер!» «Спасибо». До этого Бер молча ждал тени Джин -Ву. Он высунул голову из тьмы для этого разговора. «О, мой король!» «Да я знаю!» Джинву перебил Бера, не дав ему закончить предложение. Но на этот раз Белион поднялся из тьмы рядом с королем муравьев. «Это слишком опасно, мой господин». Все три маршала пытались отговорить Джинву от его плана. Молча господин рассматривал этот рио. небо и солдаты живы, пока жив их повелитель. Это значит, что они всегда в первую очередь будут беспокоиться о безопасности своего повелителя. Однако бывают ситуации, когда другого выбора нет, и он должен был сделать шаг, даже зная обо всех опасностях, которые его ждут. Для Джин Ву это был, была одна из таких ситуаций. Осбор. Бывший повелитель Теней сказал, что ему нравится эта моя черта. Черта, означающая, что он готов встретиться с назревающей проблемой, чтобы сначала увидеть, что к чему. И при этом, если посмотреть на него со стороны, он выглядел холодным и расчетливым. джин продолжил. «Будь он на моем месте, что он сделал?» Белион вспомнил последние действия бывшего повелителя Теней и понял, что он не может дать вне... вменяемый ответ. «Осборн, бывший повелитель Теней», был одним из тех, кто сделал все возможное, чтобы остановить восстание каждого фрагмента сияющего света, который намеревается убить своего Создателя, Абсолютное Существо. Он бы никогда не отказался от выполнения своего долга, независимо от ситуации, с которой он столкнулся. Когда мысли Биллиона дошли до этого момента, он высоко поднял дрожащую голову. Джну улыбнулся ему в ответ. «Они похожи друг на друга». Лицо Джинву совпало с лицом Озбрана в глазах Биллиона. Как и ожидалось. Биллион снова опустив голову и дал искреннее обещание Джинву. «Я буду сопровождать вас до конца, мой господин». Похоже, что другие маршалы разделяли его чувства, и потому не стали пытаться отговаривать Джинву. «Идеально. Вот с этого и надо было начинать». Джинву бодро углубнулся им. Он почувствовал, что время осталось совсем немного, поэтому он достал телефон из кармана. Возможно, это последняя возможность поговорить со своей семьёй. Но в итоге он не смог нажать на иконку звонка. Он подумал, что если услышит голоса своих близких сейчас, он не сможет сделать ещё один шаг вперёд. Вот что он почувствовал. Сломанный телефон медленно выпал из руки Джин Ву. Будет лучше отложить звонок до конца предстоящей битвы. Джинву подтвердил свою решимость и вызвал пару гнев камеша из хранилища в подпространстве. Затем он порвал футболку, в которую был одет, чтобы сделать из нее веревки, и обернул ими свои кисти. Его оружие не должно выскользнуть из рук во время битвы, но на самом деле он сделал это, чтобы поднять боевой дух. Веревки, сделанные из разорванной футболки, надежно закрепили короткие мечи в его руках. Его плотные, хорошо развитые мышцы туловища теперь обнажились. Они поднимались и опускались каждый раз, когда он делал глубокий вдох и выдох, как будто они были живые. Хорошо. Нормально. Тяжелое напряжение перед битвой незаметно опустилось на его плечи. Его сердце безостановочно билось. Джингу всегда нравилось это сильное чувство. Оно всегда распространялось по всему его телу, перед тем, как он собирался войти в подземелье. Его разум и тело были готовы. Фух. Тихий вздох прошел через его губы, и холодный свет засиял в глубине его глаз. План, который он составил после бесчисленных симуляций в своей голове, снова пронесся в его сознании. С этого момента он больше не мог позволить себе допустить ошибку. Лицо его сейчас отражало всю полноту решимости. Маршалы, почувствовал волю своего господина, кивнули в унисон. Джин Ву произнес решительным образом. «Пора идти». Внутри кабинета президента Корейской Ассоциации Охотников. У Джин Чорль вспоминал мудрый совет, который дал ему его мудрый дедушка когда-то. Если бы он хотел осознать всю степень серьезности происходящего, то ему стоило бы внимательно послушать новостных ведущих. Его дедушка лично пережил войну и другие бедствия, которые происходили в Корее в прошлом. поэтому знал, что говорил. Положив на колени маленького Вуджинчёля, он сказал эти слова. «Если настроение ведущего новостей хорошее, то не о чем беспокоиться. Если же немного мрачное, то следует быть немного осторожней. Однако по-настоящему испугаться ты должен… тогда…» Вуджинчёль изучал настроение девушки, которая сообщала срочные новости и тихо пробормотал на автомате. когда ведущий пытается сохранить спокойное настроение. В случае какой-либо катастрофы, ведущий попытается предотвратить волнение и беспокойство среди зрителей, сидящих дома у экранов, и они будут пытаться изо всех сил показать, что ситуация под контролем. Дед всегда говорил ему не упускать момент, когда такая мрачная решимость будет показана по телевизору. И в данный момент женщина, которая вела новости, умело сохраняла спокойное лицо и ровный голос – Она сообщала о событиях, происходящих в Северной Америке. Именно так, как предупреждал его дедушка. Когда все контакты с охотниками, которые выступили против вражеской армии, оборвались, американское правительство срочно мобилизовало все свои вооруженные силы, чтобы выиграть хоть немного времени для эвакуации мирных жителей. Лучинчоли зажмурил глаза. Он просто не знал, стоит ли дальше наблюдать за трагедией, которая происходит на другом конце планеты. Через память джинву он стал свидетелем безумных масштабов вторжения вражеских сил. Это все реально. Это бедствие, от которого человечество не способно защититься. Страна, обладающая величайшей боевой мощью. США жестоко разорялась руками этих дьявольских монстров. И единственное, что могло делать человечество – молиться, надеяться на чудо. Но какое чудо могло остановить этих существ? Воображение, наполненное зловещим предчувствием и ужасными образами, продолжало мучить его разум. У Джин Чоль немного потряс головой, надеясь избавиться от этих мыслей. «Чудо, да? Теперь, когда я думаю об этом, прошло больше трёх дней с тех пор, как Охотник Сон Джин Уу перестал выходить на связь. У Джин Чоль ясно видел способность Джин Уу создавать десятки врат. Он продемонстрировал её, когда представители народов мира... Собрались в одном месте. Охотник Сонжеду мог легко сбежать в другой мир, если бы захотел. Вполне возможно, что он отсиживается сейчас в безопасном месте. Но даже если так, кто бы критиковал его за это? Либо ты в одиночку сражаешься против десятка миллионов солдат, рожденных ради уничтожения всего живого, либо сбегаешь места, куда их руки не дотянутся. Даже если бы самому Гуджинчоле пришлось бы решать эту дилемму, Он не был, был уверен в своем выборе. Итак, все, что оставалось, это усердно молиться о чуде. «Пожалуйста, молю тебя, не...» Хотя на молитвы никогда не было ответа, Луджин Чор посмотрел в потолок своего кабинета и тихо прошептал. «Не оставляй нас». Но в следующий момент Луджин Чор резко подскочил и уставился в телевизор. В его глазах вспыхнуло потрясение. Лучшие военно-воздушные силы в мире ввс США, которые так гордились своей беспроигрышной историей, не добились успеха, столкнувшись с армией разрушения, так же, как и их канадские коллеги. Бум. двигатель истребителя мгновенно вышел из строя, и пилот катапультировался. Когда он приземлился на землю, он закричал от отчаяния, видя, как его друзей и коллег убивает мгновение ока. «Нет! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Грохочущие шумы от взрывов и вспышки огненных шаров заполонили небо. Плот продолжал кричать имена своих умирающих друзей. Даже когда его голова закружилась от безумия, творящегося вокруг, земля приближалась с дикой скоростью, однако его парашют раскрывался как раз вовремя и уберег его от превращения в плоский блин. Он кое-как приземлился и прокатился по земле, прежде чем остановиться. От сильного головокружения все содержимое его желудка вышло наружу. Была ли причина слез на его глазах, боль, пронзившая тело? Или он плакал от обиды, которую он испытал из-за собственного бессилия? К сожалению, ему не дали много времени на разрешение этой дилеммы. Несмотря на то, что все окрестности были наполнены едким запахом крови и жгучими парами химикатов, монстры издалека все же смогли почувствовать дыхание живого существа. и многие из них резко бросились в его сторону. Пилот в спешке отстегнул парашют и вытащил пистолет, закрепленный на его бедре. «Умрите! Умрите, сыновья, по тоску!» Несколько пронзительных выстрелов эхом разнеслись по воздуху, но, как и ожидалось, этого было мало, чтобы остановить монстров. Пули закончились, и пилот немедленно начал жалеть о своих действиях. Он забыл сохранить последнюю пулю для себя. Его руки обреченно повисли от бессилия. Первый монстр, который настиг его, когда пилот стоял там в оцепенении, был обитателем мира хаоса, похожим на гигантского таракана. Увидев, как насекомоподобное существо подходит все ближе, пилот почувствовал, как силы покинули его и сел на землю. «Черт возьми!» И в следующий момент все насекомые, которые собрались напасть на него... Внезапно разлетелись на куски. Казалось, что будто гигантское существо ударило их своим когтем. Боже мой. Мужчина не мог поверить в свое спасение. Покрасневшими от слез глазами он искал своего спасителя. И вскоре он заметил азиатского мужчину, который медленно приземлялся перед ним. Хотя он видел его только со спины, пилот без труда узнал этого человека. Он заметил пару коротких мечей, уникальной формы в его руках. «Сон джинву Охотник Сон джинву Джинву оглянулся на пилота позади себя. Его лицо переполняло дикая злость, из-за которой было сложно понять, союзник он или враг. Но по его глазам читалось явное «беги быстро!» Большая орда монстров не заставила себя ждать и уже неслась к ним. Голос пилота повысился на октаву, когда он скричал. «Даже ты, охотник Сон Джин Ву, не справишься с ними в одиночку!» Это все, что он смог выкрикнуть. Джинву яростно взмокнул гневом камеша и разрезал монстров на куски, словно поделки из бумаги. Выиграв еще больше времени, Джинву снова оглянулся на пилота. «Беги, сейчас же!» а -а «Да!» Пилот наконец смог неуклюже подняться с земли и побежал со всех ног. Джинву немного проводил пилота взглядом, а затем снова повернулся в сторону монстров. Он сразил несколько десятков врагов всего двумя ударами. Но это было все равно, что отпилить кусочек от айсберга. Казалось, что сотни врагов учили небольшую битву, случившуюся здесь. Это были первые шаги войны, и первыми его жертвами стали насекомоподобные монстры. Джену быстро, но глубоко вздохнул в направлении солдат Мира Хаоса, которые устремились в его сторону. Он сказал лишь одно слово, которое означало начало полномасштабных боевых действий. Востаньте! Том 18. Глава 10. Восстаньте. Как только Джин Ву отдал свой приказ, все насекомоподобные монстры, разорванные в клочья, поднялись в качестве новых теневых солдат. В прошлом он также поднимал солдат, убитых во время боев, и добавлял их к своим воинам. Но эти новые поступления были на совершенно ином уровне по сравнению с теми парнями. В прошлом, например, система ограничивала силы теневого правителя, И солдаты выходили на порядок слабее, чем их живые прообразы. Теперь же джинву был истинным королем мертвых. Ограничения системы больше на него не действовали. Охотник сейчас мог по желанию создавать идеальных теневых солдат. Эти войны были намного мощнее, чем при жизни. Из их тел яростный шумом высходил едкий черный дым, схожий с самым настоящим пламенем. Было вполне очевидно одно – Чем сильнее солдаты мира хаоса, тем мощнее его воины, изъятые из их теней. Интересно получилось. Несравненная сила, которая пыталась уничтожить этот мир, оказалась петлёй, что медленно затягивалась на шеях его врагов. Джин Лу отдал свой первый приказ этой новой армии, что дико рванулась в бой. А души побойствуйте! сокрушите здесь всё!» и подобные теневые солдаты ринулись прямо на наступающую волну сил мира хаоса. Джинву тоже рванулся вперед. Он мгновенно обогнал воина, который бежал впереди всех, и скакнул прямиком в толпу орков, которым не повезло маршировать впереди. А! Орды орков Огров в панике закричали. спешки они стали размахивать своим оружием направо и налево. но шансы попасть по легендарному охотнику были нулевыми. Джинву с легкостью уворачивался от всех атак, что усыпались на него со всех сторон, затем он пустил ход свои мечи. Несчастные орки были безжалостно сметены одним махом, будто бы их затянуло в эпицентр какого-то водоворота. Каждый раз, когда Джинву смахивал мечами, черная аура, что выстреливала с их кончиков, разрывала не только самих орков, но и землю, на которой они стояли. Проще говоря, это было адской бурей. Счет убитых хорков рос даже быстрее, чем раздавались их крики. И тогда над головой Джин Ву внезапно нависла длинная тень. Он поднял голову, чтобы взглянуть на нее. На него сверху смотрел вниз гигант. Он был настолько огромен, что только поднимая голову, чтобы взглянуть, можно было сломать себе шею. И в этот же момент он замахнулся, каменным столбом длиной в его руку. Должно быть, он уже поглотил бесчисленное множество людей, добираясь сюда. Это было видно по области вокруг его рта. Она была окрашена в темно-красный цвет от крови многочисленных жертв. Джин Ву нахмурил брови. Еще до того, как это существо могло обрушить вниз свой каменный столб, он сделал свой шаг. И мгновение ока оказался прямо у ног гиганта, а затем с огромной силой Змахнул гневом камеша, держа меч обратным хватом. Черная аура, пляшущая на кончике его меча, аккуратно разрезала толстую щиколотку гиганта. у Резко лишившись одной щиколотки, тело гиганта накренилось в сторону. Монстр страхи закричал, прежде чем окончательно потерял равновесие. Его громадное тело наклонилось назад, и вскоре он, набирая скорость, рухнул на землю. Множество монстров, стоявших позади этого гиганта, не успела вовремя убежать, и они были весьма неожиданным образом раздавлены на смерть этим огромным падающим телом. Дальше наступил черед теневых солдат. Пока гигант, тяжело дыша от боли, лежал на спине, насекомоподобные теневые солдаты быстро начали забираться на его тяжелую тушу. Гигант изо всех сил пытался стряхнуть этих насекомых, но, к его несчастью, они быстро добрались до лица паникующего существа, и вскоре началась их зверская трапперза. Конвульсии кричавшего гиганта довольно быстро прекратились. Но это не было концом для этого монстра, совсем нет. Теневой правитель снова отдал свой приказ. «Восстаньте!» Когда он это сделал? Рядом с трупом гиганта, на котором уже почти не оставалось лица, из-за насекомых и их яростных укусов... Медленно поднялась тень точно такого же роста. Но она была не одна. Из-под громадного монстра также начали выползать и другие теневые солдаты. Эти новые воины, созданные из останков орков, уже были экипированы своим оружием. Их агрессивные взгляды теперь были устремлены на их бывших еще живых товарищей. Почти мгновенно больше сотни воинов мира хаоса. были поглощены в теневую армию. Когда солдат-гигант сделал свой шаг, враги содрогнулись. Не обращая на них никакого внимания, великан наклонился к земле, где лежало его мертвое тело, рожал пальцы трупа убитого монстра и забрал себе этот каменный столб. Вот так этот огромный предмет стал новым оружием для солдата-гиганта. Клочки земли, прилипшие к столбу, задрожали и посыпались на землю. Будто бы больше всего сожалея о том, что он не смог еще при жизни взмахнуть этим столбом, гигант отвел оружие за себя и приготовился нанести удар. Только тогда солдаты мира хаоса поняли, какой властью обладал их враг. Монстры наслаждались бойней в этой так называемой войне. Но теперь же они начали страхи отступать. Их нескрываемый страх наполнил атмосферу на поле боя и полностью передался Джинву. Он взрывел на языке повелителей, обращаясь к этим существам. «И чего вы все так испугались?» Ведь его контратака только началась, и было еще слишком рано ощущать страх только от такого. В глазах джинву мелькнула холодная искра жажды убийства. В этот момент каменный столб, которым взмахнул гигант, смелся своего пути всех врагов, будто бы они были не более чем мелкими игрушками. Сразу же после того, как джен появился на поле боя, драконий император, который никогда не терял бдительности, наконец ощутил присутствие Теневого Повелителя. На Восточном Фронте. Да, на Восточном Фронте, где развернулась гигантская армия, именно там решил появиться Теневой Повелитель. Древние драконы, равно как и остальные Повелители, тоже со временем почувствовали перемещение Теневого Повелителя, Хоть это и было несколько позже, чем это почувствовал их лидер, король демонических призраков, повелитель трансфигурации, уважительно обратился к драконьему императору. «Нам стоит возглавить все наши силы и...» Но тот только поднял ладонь вверх, обрывая его на полусловие. Подчиненные императоры были в замешательстве. Тем, кто больше всего ждал появления теневого правителя, был сам правитель разрушения, стоявшие прямо перед ними. Так почему же он решил не делать своего шага, когда такой долгожданный враг наконец ознамевал действительное начало этой войны? Даже в этот самый момент отряды Мира Хаоса быстро обращались солдат Теневой Армии. Тревога, которую ощущал Повелитель Трансфигурации, заставила его же было открыть рот, но прежде чем он успел что-либо сказать, Драконий Император высказал своё мнение первым. Теневая армия. Вы видите, где сейчас армия мёртвых? Хоть их и разделяла невероятное расстояние, Драконий Император не упустил из виду того важного факта, что верные солдаты Теневого Повелителя находились не в его тени. Но такого не может быть. И Повелитель Трансфигурации спешки закрыл глаза. На Восточном Фронте, в небе, прямо над местом, Где Теневой Повелитель начал своё сражение, появился огромный иллюзорный глаз, созданный при помощи магии. Этот глаз осмотрел всё поле боя. Всё было так, как и сказал Драконий Император. Теневой Повелитель свободно двигался посреди этого поля боя, словно кровавая буря. Но в его тени не было замечено ни намёка на армию, которая должна была быть там скрыта. Повелитель Трансфигурации открыл глаза и слюнул на Драконьего Императора. И обнаружил, что взгляд последнего был полон ярости и вопросов. Да что за... О чем думал Теневой Повелитель? Ступая на поле боя, без армии, которая бы его защищала. На первый взгляд, это оказалось наилучшей возможностью окончательно его уничтожить. Но они просто не могли мобилизовать всю армию. Пока было неизвестно, что задумал их враг. Ведь могло и оказаться, что это с самого начала было истинной целью их противника. Волнение, похожее на завесу густого тумана, охватило драконьего императора. Он не мог с готовностью сделать своего следующего шага. Один из древних драконов тревожно обратился к своему хозяину. «О, мой повелитель!» Драконий император бросил на своего слугу быстрый взгляд. И все древние драконы молча склонили головы. Заставив их замолчать лишь только своей напряжённой аурой, повелитель разрушения перевёл взгляд обратно на Восточный фронт, где в это время бесчинствовал Джинву. Число солдат мира хаоса заметно сокращалось, и в то же самое время отряды этого ублюдка быстро разрастались. Решение нужно было принимать уже сейчас. И чем быстрее, тем лучше. К несчастью, драконий император не мог сделать своего выбора. Ситуация на поле боя становилась все более неясной. Брови драконьего императора нахмурились. «Теневой повелитель, до да чего же ты добиваешься?» С определенного момента Джинву перестал думать о том, как прорубиться через огромную гущу врагов. Для этого их было слишком много. Число его собственных войск быстро увеличивалось, но все же вражеские масштабы были настолько неопятны, что от этого его действия оказались незначительными. ха Глубоко вздохнув, Джингу решил довериться не своему логическому мышлению, а своим ощущениям. Когда он сделал это, рефлекторные движения, которые, казалось, произошли все человеческие анатомии, начали повторяться. Теперь он двигался, словно был машиной, созданной исключительно с целью убивать и крушить. Один только удар... И он сметал сотни врагов. И затем восстаньте. И снова сотни теневых солдат присоединялись к его армии. Словно гигантская волна, которая пребывала и поглощала все, тени постепенно окрашивали поле боя в черный цвет. С каждым движением джинву выстрагивали и поднимались из земли черные волны. Из уст Джин раздался громогласный клик наполненный маной. И этот крик сбивал с ног всех монстров, стоявших на передовых участках этого поля брани. Должно быть, их барабанные перепонки лопались, потому что из их ушей вытекла кровь. И пока эти существа ревели от боли и с трудом могли ориентироваться, теневые солдаты бежалости наступали на них. Крики монстров, раздававшиеся со всех сторон, заполонили собой все поле боя. И сколько так прошло времени... джин наконец почувствовал приближение существ, которые сильно отличали от войск мира хаоса, с которыми он все это время сражался. Он поднял голову вверх и увидел, как сотни небесных драконов, вместе с сидящими верхом на них драгоньютами в человеческом обличии, полностью затмили собой небо. Неужели армия разрушения наконец-то сделала свой шаг? Но он еще не ощущал присутствие драконьего императора. Ещё нет, хм. но всё же не было повода для разочарования, поскольку у него всё-таки было много времени. К тому же, если этот ублюдок не решался сделать свой шаг, то тогда всё, что Джин Ву нужно было сделать, это дать ему достойный повод. Драгоньюд, летевший на драконе впереди всей стаи, издал громкий виск. Это заставило всех драконов сменить направление и ринуться в сторону Джин Ву. В этот момент его глаза загорелись решимостью. Повод драконему императору сделать свой ход. Он бы дал его ему своей ошеломительной силой, с которой бы не справились эти мелкие подчиненные императора. Джинву протянул в сторону небесных драконов, спускавшихся к нему обе свои руки. Власть правителя. И будто бы желая досуха выжать небеса, он крепко сжал кулаки и потянул нечто, Неподвластная глазу, затем мана, витавшая в атмосфере, откликнулась на волю теневого повелителя, и сотни небесных драконов, несущихся на него словно рой пчел, без единого исключения были пойманы невидимыми руками, и все они обрушились на землю. Это было завораживающее зрелище. Земля яростно дрожала. Падение небесных драконов казалось нескончаемым. Они ударялись от землю и разбивались насмерть. Для чего же это была огромная сила? Даже сам Джинву поразился такому проявлению силы, теневого повелителя, которая уже не была ничем ограничена. К сожалению, он не мог долго предаваться своему удивлению. Дракон, до этого скрытый из виду стаи небесных драконов, проявил себя, и Джинву увидел сгусток энергии, который собирался в пасти у этого летающего существа. И, конечно же, ужасающее дыхание дракона, состоящее из чистого пламени, обрушилось с неба. Метко попал своим огненным дыханием по своей цели. Дракон увеличил высоту. Присутствие врага не было заметно. Мог ли тогда этот человек уже быть расплавлен его дыханием? Решив, что он уже поднялся на безопасную высоту... Дракон перестал взлетать вверх и взглянул на землю. Ему нужно было убедиться вычистить теневого повелителя. Яростное пламя погасло, и черный дым уже рассеялся, но... Но нигде не было и следа теневого правителя. Где же он? И тогда... Он почувствовал прямо над своей головой чье-то присутствие. По шее дракона прошел холодок, но было уже слишком поздно. «Ублюдок!» – услышал он. И еще до того, как дракон успел поднять голову, Джин-Ул, стоявший на ней, вонзил в нее гнев камеша. Острая черная аура, выстрелившая с кончика меча, прошла сквозь голову дракона и вышла через его подбородок. Весьма очевидно, что мертвый ящер потерял свою способность оставаться в воздухе, и он беспомощно начал падать на землю. Земля быстро приближалась и в конце концов она столкнулась с драконом. Джин Ву легко соскочил с головы неподвижного, обвисшего тела дракона и, направляясь в сторону приближавшихся к нему врагов, не оборачиваясь, бросил «Восстаньте!» И вот так этот дракон и сотни драгоньютов снова начали подниматься позади него. Драконий Император тоже ощутил это. Его собственная армия не могла сравниться с этим сбродом, принадлежавшим остальным повелителям, Хотя они тоже звали себя солдатами, но теперь часть его гордой армии была потеряна из-за Теневого Повелителя. Вместе с этим ситуация уже выходила за рамки простого наблюдения по отношению к тому, что замыслил этот ублюдок. Поглощение армии разрушения Теневым Повелителем нужно было предотвратить любой ценой. Мы его поразим. И драконий император отдал новый приказ Древним Драконам. Ожидавшим своего шанса поучаствовать в войне. «Вы все пойдете со мной». И он также на всякий случай отдал другой приказ повелителю трансфигурации. «Ты останешься здесь. Приготовься к возможному внезапному нападению теневого повелителя. Будет исполнено», — с готовностью сказал повелитель трансфигурации. «Перед драконем императором и древними драконами материализовались сотни врат». соединённые с полем боя на востоке. И «Я не дам тебе сбежать!» С этой мыслью драконь-император с горящими от ярости глазами исчез внутри врат. Следуем за ним древние драконы также вошли в свои врата. И, наконец, армия разрушения, катастрофически уменьшающаяся в размерах и ничего не делавшая, была вынуждена сделать свой ход. Теневому повелителю удалось спровоцировать драконьего императора на ответные действия. Совершенно отличаясь от Восточного фронта, где между собой сталкивались мощные бури, сравнительно более тихая схватка подходила к концу с противоположной стороны на Западном фронте. Американские войска, которые разместили здесь свою последнюю линию обороны, трагическим образом были разорваны клыками и когтями монстров. Тем, на что эти солдаты возложили свои последние надежды, было оружие, которым пользовались охотники. К несчастью, для этих обычных людей было просто невозможно эффективно пользоваться этим оружием, которое изначально были разработаны для охотничьих рейдов. И вот так американские войска быстро рассыпались, потерпев поражение. Роль ведущих бойцов нападающей армии на Восточном фронте была отдана насекомоподобным монстрам. Эти твари обладали высокой ловкостью и острым чутьем. Насекомые быстро приблизились к солдатам. Эти существа не обращали совершенно никакого внимания на швал пуль и продолжали наступать на людей, чтобы разорвать их. Выжившие, отступая, продолжали отстреливаться, но, как и ожидалось, их действия были абсолютно бесполезны. Но было еще менее невероятно, что они внезапно начали бы размахивать мечами, чтобы сражаться с этими насекомоподобными монстрами. Когда же они обнаружили, что оказались зажатые, насекомые, закончив свой пир на убитых человеческих солдатах, повернули головы в сторону следующей волны жертв. Настал черед выживших. Командир взвода нахмурился. Он взглянул на своих солдат, стоявших в стороне от него. Они кивнули ему в ответ. Они знали, что эта миссия была просто отвлечением. Нужно было выиграть достаточно времени для гражданских. чтобы они успели эвакуироваться. Потому они все давно были готовы к этому. Командир отряда достал ручную гранату. Возможно, это современное взрывное приспособление, и не смогло бы убить этих врагов, но с другой стороны, они смогли бы избежать участи стать едой для них. Командир вырвал чеку. Насекомые подобные монстры почуяли, что от действия этого человека атмосфера резко стала странной. И они, громко визжав, бешено ринулись на командира взвода. Его глаза раскрылись все шире. Он видел, как насекомые ринулись на него. Это действительно произошло мгновение ока. Эти насекомые мгновенно оказались перед его носом. И прежде чем из их острое жуало широко раскрылись, чтобы его проглотить, некий человек появился перед командиром отряда быстрее, чем мог кто-либо из этих насекомых. Он забрал гранату из его рук, спиной блокируя атаки монстров. Командир мог только в замешательстве поднять глаза на человека, который был выше него, по меньшей мере, на две головы. Своим телом он перекрывал ему весь вид. «Томас Андре!» Томас подмигнул ему и развернулся к насекомым. Он запихнул гранату в раскрытую пасть одного из них. Хоть этой чертовщине было невозможно нанести какой-либо серьезный урон от гранаты, Ей все равно бы стоило сильно удивиться странному предмету, который вот так вот оказался в ее желудке. Уголки его рта поднялись вверх, когда он представил себе эту забавную ситуацию. В это же время он взмахнул своим огромным кулаком и с легкостью снес голову насекомого. Мертвая, обезглавленная насекомая отлетела и приземлилась где-то вдали. Упс, эта штука теперь уже не так, и не удивиться, да? Пока Томас стоял там, почесывая затылок, Лучшие охотники спешки начали свою отчаянную схватку против насекомоподобных монстров. Громкие крики более умирающих насекомых раздавались по всей округе. Выжившие солдаты быстро узнали, кем были эти люди, пришедшие к ним на помощь. Их лица оживились. «Это мусорщики! Это же мус охотники из гильдии мусорщиков!» А спасибо тебе, Господи!» Как и подобалось гильдии, состоявшей из действительно выдающихся охотников, текущая ситуация мгновенно разрешилась. Но у них не было времени перевести дух, поскольку на них уже бешено неслась очередная волна монстров. Невероятно острый взгляд Томаса Андре прошелся по наступавшим врагам. Орки, огры, тролли, минотавры, циклопы и подобные. Все они были монстрами, которых часто можно было видеть по подземельях. Неважно, сколько бы их там ни было, они не представляли для него никакой угрозы. кроме посреди этого моря слабаков скрывалось неописуемо сильное существо. Так же, как и другие монстры были напуганы присутствием Томаса, он тоже не мог пошевелиться из-за этого присутствия. наконец это существо медленно вышло вперед из этой толпы. Оно вело себя так, словно бы оно наблюдало за всей ситуацией. Это ты, этот человек с того раза, не так ли? Тот слабак-носитель владык, почти уничтоженный повелителем звериных клыков. И король чудовищных гуманоидов злобно ухмыльнулся. А этот король отличался от своего уже погибшего товарища тем, что он правил чудовищными гуманоидами вроде орков и огров. Его специальностью были тесные схватки. Так что было вполне очевидно, что он находил весьма забавным такое нахальство этого человека... у которого была лишь малая толика силы, на которую он мог положиться. Король чудовищных гуманоидов, повелитель стального тела, выпустил свой громадный запас маны. Давление на боевой дух противника с помощью одного лишавы — таким было проявление уверенности этого повелителя, намекающее на то, что он с легкостью мог убить жалкого человечешку вроде Томаса Андрея в один миг. Но тогда... В явном отличии от стоявших позади него быстро бледневших охотников, носитель лады, казалось, совсем не потерял своего расслабленного настроя. Повелитель начал задумываться, а не было ли у этого человека какого-то трюка, своего рода козыря в рукаве, но тогда... «То есть... столько будет достаточно, так?» — пробормотал себе под нос Томас. Когда он это бормотал, под его ногами внезапно развернулась тьма... и она мгновение ока полностью покрыла собой землю. Брови правителя дрогнули. Теневой! Без всякого сомнения, это было навыком, принадлежащим теневому повелителю. Но странно было то, что если бы тот был здесь, то король чудовищных гуманоидов никак не смог бы не почувствовать владельца такой огромной силы. И в этот момент из-за спины Томаса Андреа раздался знакомый голос. «Сколько же времени прошло, король чудовищных гуманоидов?» Гранд-маршал Биллион поприветствовал его вежливым, но все же угрожающим тоном. И в это же время прямо за ним из земли поднялось около 130 тысяч теневых солдат, которые скрывались тени Томаса, терпеливо ожидая своего часа. Том 18, глава 11. Элитные теневые солдаты, числом 130 тысяч воинов, которые пережили последнюю войну под предводительством своего повелителя, скрылись в тени человека, не раскрыв своего присутствия. Это была ловушка. Теперь внезапно оказавшись лицом к лицу с армией теней, повелитель железного тела почувствовал страшное ощущение, будто его затягивает в болото. "Они поймали меня", запаниковал он. В данный момент армия, находящаяся на западном фронте, не обладала достаточной силой, чтобы противостоять армии Теней. Более того, во главе армии мертвых стояли Белион и Икрит, очень опытные полководцы. Так что теперь Повелителю нужно было заботиться о собственной шее. Скорее всего, армия Теней... Нет! Повелитель Теней стремился к этому результату. Я должен сообщить им! Повелитель Железного Тела срочно попытался связаться, связаться с Драконьем Императором. Однако какая-то сила блокировала его попытки отправить послание. Может ли это быть? Неужели Повелитель Теней спланировал всё так дальновидно? Повелитель Железного Тела спешно активировал своё сенсорное восприятие. Он хотел найти источник силы, которая мешала ему выйти на связь. Сделав это, он обнаружил некоего высшего орка-шамана, который стоял рядом с Игридом. Этот орк старательно бормотал какое-то заклинание, держа в руке маленькую вещицу. Заклинание этого существа блокировало ему все формы общения с другими повелителями. А этим существом был Фэнкс, солдат ранга командор. Теперь, когда он прошел через перерождение в настоящего теневого солдата, а также обрел силу бусины жад... жадности, его силы было до... более чем достаточно, чтобы выполнить эту роль. Ухмылка. Взгляд Фэнкса встретился со взглядом короля, которому он когда-то служил. Но даже тогда он не прекратил чтение заклинания. Король чудовищных гуманоидов, он же Повелитель Железного Тела, чувствовал, что над ним насмехаются. Он ощущал улыбку Фэнкса. Неконтролируемая ярость стала вырываться из его нутра. «Вы, жалкие насекомые, осмелились?» «Нет, подождите, эта тактика не была похожей на стиль Повелителя Теней». Не говоря уже о его теневых солдатах. Действительно, армия теней раньше так ни, дела не вела. Обычно эта армия каждый раз гордо объявляла своим врагам, что к ним приближается неизбежная смерть. Это был... способ мышления человека? Нынешний повелитель теней человек изменил тактику ведения войны. Разве он не обладал гордостью повелителя? Крайне разъярённый Повелитель Железного Тела напряг свои мускулы. Его тело разрослось до таких размеров, будто оно вот-вот лопнет, а толстые вены сдулись на различных его мышцах. Повелитель Железного Тела взревел. «Этот ублюдок не достоин звания Повелителя!» Он сократил дистанцию с Фэнксом в мгновение ока. Но тут Бер внезапно преградил ему путь. Бывший Король Муравьё схватил Повелителя за руки и и устроил борьбу на чистой физической силе. Он взглянул на врага и прорычал на языке монстров. «Что ты сейчас сказал? Возьми свои слова обратно, иначе заплатишь высокую цену за то, что оскорбил моего господина!» В ответ повелитель железного тела напряг все свои мускулы, чтобы вывернуться и вырвать свои руки из рук Бера, и закричал еще громче, чем раньше. «Как смеет маленький жалкий солдат!» Стоять на пути у повелителя! А затем случилось это. Изо рта Бера вырвался пронзительный, разрывающий уши виск. И его тело быстро выросло, удвоив свой прежний размер. Драконий Император видел это. Он видел бесчисленные трупы солдат мира хаоса, которые погибли за то время, пока он размышлял. А также он мог видеть новых теневых солдат, число которых равнялось числу его павших воинов. Пламя вспыхнуло в глазах Драконьего Императора, когда он увидел Теневого Повелителя во вратах. Его яростный взгляд был прикован к жен который в данный момент поглощал внушительную часть армии хаоса. Он бушевал как гигантский шторм среди солдат Императора. «Человек, этот ублюдок должен умереть!» У Драконьего Императора не было времени... чтобы вернуться в свой первоначальный облик. Нужно было спешить, и он немедленно выпустил дыхание разрушения. Яркий свет вспыхнул к какой-то точке пространства. Но Джин Ву, несмотря на то, что он вошел в состояние транса, убивая армию мира хаоса, не проморгал критический момент. Это он. Джин Ву мгновенно испарился со своего места. И сразу после этого все солдаты мира хаоса а также новые теневые солдаты, которые находились в том месте, подверглись дыханию и сгорели без следа. Джену вовремя сбежал и спрятался в местечке неподалеку. Завершив атаку дыханием, драконий император посмотрел прямо на него. Позади него открылись бесконечные врата, а из них, в свою очередь, вышли и драконы, древнего ранга и ящеры. Таким образом, король драконов Берсерков... Повелитель Разрушения вступил в войну. Теперь рядом с ним находилась основная часть армии Разрушения. Силы, способные уничтожить эту планету за один день, были полностью мобилизованы, чтобы сразиться с одним лишь Повелителем Теней. А перед ними стоял Король Королей, Повелитель, который предгосподствовал над другими Повелителями, Драконий Император. Джинву быстро сглотнул слюну после того, как ощутил поистине огромное, казалось бы, Безграничное количество силы от Драконьего Императора. В одно мгновение каждый теневой солдат прекратил битву и отступил согласно новому приказу. Так же, как армия драконов разместилась позади Драконьего Императора, так и теневые солдаты стали за спиной джинву. Лидер армии разрушения надменно усмехнулся. «Эти жалкие солдаты — всё, что у тебя есть?» В армии теней прибавилось несколько тысяч солдат после убийства вражеских сил. Однако повелитель теней противостоял десяти миллионам солдат и сотням драконов. И что самое важное, крайне опасному существу, которое зовется драконем императором. Конечно, Джин Ву отлично понимал разницу в размерах их армии. Вот почему он решил пойти по этому плану с самого начала. Вперед. Джин Ву приказал своим теневым солдатам. которые собрались в одном месте маршировать вперед. На лице драконьего императора отразилось замешательство. Он видел моих солдат, но все же хочет встретиться со мной лицом к лицу. Это не укладывалось ни в какие рамки. Так бы поступил только безумный дурак. Как будто издеваясь над подозрением драконьего императора, теневые солдаты бросились на врага. Драконы немедленно направили на них потоки мощного жестокого пламени, Теневых солдат охватывало пламя, и вскоре они исчезли как расходный материал. Однако за ними больше никого не последовало. Почти мгновенно, драконий Император понял, что это приманка. Она была нужна теневому повелителю, чтобы выиграть время. Где он? Он быстро расширил сенсорное восприятие. Повелитель теней куда-то сбежал через свою тень. Увидев это позорное зрелище, Драконий Император насмешливо ухмыльнулся. Видимо, этот человек. Планировал использовать тактику «Бей и беги», чтобы медленно разбить силы мира хаоса, но он допустил одну ошибку. Ошибка заключалась в том, что он не учел одну вещь. Лидер сил противника мог без проблем выследить его. Драконий Император легко проследил Тяньжин джинву, которая оказалась на Западном фронте. «Вот ты где!» Злорадно ухмыльнулся он. «Он не даст ему сбежать!» Драконий Император быстро создал врата к месту, где находился Джин Ву и прыгнул в них без колебаний. Стоило ему только сделать первый шаг, его окружила армия численностью 130 тысяч воинов. И это еще не все. Джин Ву ожидал появления Драконьего Императора, и он произнес спокойным голосом, когда тот вышел из рат. Восстань. По этой команде вся западная часть армии Хаоса, которая была убита настоящей армией теней, восстала в виде новых теневых солдат. Драконий Император посмотрел на теневых солдат, которых насчитывалось теперь более двухсот тысяч, и произнес, «Это то, к чему ты стремился?» «Заставь противника сражаться на поле битвы по твоему выбору, чтобы получить преимущество». Так как армия теней столкнулась с ошеломительным численным превосходством врагов, текучая тактика была просто необходима. Но тем не менее, надменная ухмылка не сходила с лица драконьего императора. Как смешно. Наконец он понял, в чем состоял план Повелителя Теней. Хотя в результате этой тактики армия Мира Хаоса потеряла свою западную часть, это не было проблемой. Убийство Повелителя Теней стоило любых потерь, «Даже потеря половины всех солдат не будет поражением», — решил Драконий Император. «Ужас расцветает сердце, когда ты не можешь предсказать события будущего. Но его противник был как на блюдечке». «О, повелитель тени!» Драконий Император усмехнулся и оглянулся на Джинву. «Похоже, ты думал, что я единственный, кто может выследить тебя». «Ты ошибся!» За спиной Драконьего Императора стоял некий повелитель, которого можно было считать величайшим колдуном в мире хаоса. Спустя несколько секунд повелитель преображения, ожидая внезапной атаки от армии теней, создал множество врат и соединил два поля битвы. Вскоре из них вывалилось бесчисленное количество солдат мира хаоса, и это против жалкой армии теней, числом около 200 тысяч. Итак, что вы чувствуете теперь? Мысленно обратился он к Теневому Повелителю. Теперь твой план разбит в трепески. Один твой просчет станет последним. Драконий Император надменно смотрел на Джин Ву, ощущая триумф. Это твое поражение. Однако Джин Ву ухмыльнулся в ответ. Он искренне улыбнулся в ответ, глядя на довольное лицо Драконьего Императора. Он заглотил приманку, все шло по плану. И правда, Драконий Император действовал именно так, как должен был. Драконий Император, естественно, не пропустил эту короткую хмылку на лице человека. Он улыбнулся. В одно мгновение все теневые солдаты были отозваны в тень под ногами Повелителя Теней. О чем он вообще думал? Отзыв солдат — это все равно что самоубийство. Без солдат он даже не сможет выиграть себе время, чтобы сбежать куда-нибудь еще. Даже если бы он не хотел терять своих драгоценных теневых солдат. Никому бы и в голову не пришло назвать его дураком, который подставит спину своим заклятым врагам. В попытке убежать. Прежде чем Джин Ву успел сделать что-то еще, драконий император быстро сократил дистанцию. В тот же момент все силы мира хаоса бросились в направление Джин Ву. Сверепые взгляды десятков тысяч, нет, сотен тысяч солдат, затаившихся... затаивших дыхание... и выходящих из рат были прикованы только к Джинву. Следующий момент, как раз тогда, когда Драконий Император оказался прямо перед носом Джинву и протянул руку, в этот самый момент глаза Джинву изменились и стали напоминать Драконии. А лишь в этот момент Драконий Император заподозрил что-то неладное. «Ты!» Краткий момент тишины. Изо рта Джинву раздался громкий и злобный рев. Это был крик души, который оттолкнул всех существ рядом с ним. Существ, которые были слабее его. И он погрузил их в чистое отчаяние. Это был драконий ужас. Самый отродительный и самый жестокий навык драконов. Он изучил его, воспользовавшись камнем рун Камиша. Ему не нужна была эта сила раньше. Поскольку она не отличает союзников от врагов, но сейчас... Но сейчас все изменилось... Когда-то этот навык отправил несколько сотен элитных охотников, пытающихся выследить Камеша в глубины ада, а теперь он использовал против самих драконов. По тому, как Камеш поступил с людьми-охотниками несколько лет назад, повелитель теней заморозил всех солдат драконьего императора. Не было ни одного существа, которое могло бы справиться с эффектом ужаса. Он вызывался почти бездонным запасом маны, которая принадлежала повелителю теней. За исключением только одного. А именно Драконьего Императора. После того, как все вражеские силы замерзли, за считанные мгновения, Джин Ву руку и схватил Драконьего Императора. «Ты, ублюдок!» Лицо Драконьего Императора сморщилось. Джин Ву крепче сжал руку, а на лице его появилась ухмылка. «Давай отойдем в сторонку». Том 18, глава 12. Тень под ногами Джин Ву Быстро разрослась настолько, что она могла целиком поглотить драконьего императора. Существо нахмурилось. Он с самого начала это задумывал. С того самого момента, как он в одиночку появился на поле боя, направляя теневую армию на помощь всем остальным на Западном фронте, и наконец даже выманил туда драконьего императора. Все это было сделано ради этого момента, Хоть этот человек и был его врагом, король всех драконов не мог не восхититься тщательности плана этого теневого повелителя. Сначала он создал ситуацию, где император был просто вынужден сделать свой ход. Посредством, казалось, очевидной тактики он усыпил его бдительность. И затем, наконец положившись на неожиданный козырь, он добился того, чего хотел – Разве можно было подумать, что он действительно воспользуется драконьим ужасом? Выражение лица драконьего императора было таким, будто бы его ударили ниже пояса. Увидев это недвусмысленное выражение, Джин Ву еще крепче схватился за руку существа. Я сделал это. До этого момента не было совершено ни одной ошибки. Всего пару шагов, и тогда вскоре тень поглотила Джин Ву вместе с драконьим императором. Непроглядная тьма быстро рассеялась, и они появились в заранее выбранной Джинву местности. При успех своей попытке вытянуть Драконьего Императора на настоящее поле боя, выбранное им по своему усмотрению, Джинву быстро отдалился от своего противника. Существо же, обнаружив себя вместе, очень далеком от его подчиненных, где оно не могло рассчитывать на их поддержку, начало озадаченно озираться вокруг. И что это за место? Место на противоположной стороне мира твоей армии. На самом деле, было не совсем верно назвать это противоположной стороной, но тем не менее, они уже были очень далеко. Они были в Японии, в том месте, где каждая пылинка была плотно пропитана маной после смерти короля гигантов. Эта земля и атмосфера, укрепленные маной, Потенциально должны были выдержать силу ударов от его битвы против Повелителя Разрушения. Это место когда-то было огромной лесной чащей. Теперь же оно напоминало безжизненную пустыню, которая бесконечно простиралась до самого горизонта. И всё это благодаря стараниям его теневых солдат, которые вырубили здесь все деревья. Особенно же здесь привлекла внимание та огромная белокаменная крепость, возведённая на вершине холма. Драконий Император указал на крепость, на самом верху которого на ветру развивался чёрный флаг. «Это твой замок?» «Вроде того». «Длить замка теневого правителя он маловато, однако». И почему-то Джунгу внезапно захотелось извиниться перед Бером. Конечно же, не было никаких причин подстраиваться под своего врага, так ведь?» Джин Ву бросил в сторону драконьего императора реальное предупреждение, но тот казался весьма расслабленным, несмотря на всю ситуацию, было неизвестно, было ли так от его запредельной уверенности или же он просто блефовал. Ну, думаю его размера будет достаточно, чтобы отпраздновать твою смерть сегодня. Только тогда драконь император заострил свой взгляд на джинву, Тот не пытался отвести глаз. Затем король-драконий император перестал смотреть на Джингу. Он на мгновение закрыл глаза, пытаясь связаться со своими подчиненными. Конечно же, он не мог уловить ни намека на их положение. Какое-то существо, взяв силу теневого повелителя, воспользовалось заклинанием, чтобы вмешиваться в любые виды связи. Драконий император осознал тот факт, что... Его враг-человек с самого начала подготовил все, чтобы полностью его изолировать. Затем он медленно открыл глаза и обнаружил, что со всех сторон его окружилась вся теневая армия. Битва, которая должна была быть битвой 10 миллионов против одного, резко обернулась битвой двух сотен тысяч против одного. И этим одним был уже совершенно другой. Драконий Император был окружен. Итак, это битва, где я либо выживу, либо паду до тех пор, пока мои солдаты не вычислят мое текущее местоположение. Но он не выглядел поникшим, как можно было надеяться в этой ситуации. И этому была причина. Он, конечно, не был против битв, где он пользовался превосходящим числом, чтобы полностью разбивать своих врагов. Но он также находил увлекательным и ровно обратную ситуацию. где ему доводилось превосходить своих врагов самому. Короче говоря, это было создание, рожденное исключительно для войны. Он был олицетворением разрушения, тем, кто не был даже против своего собственного краха. Если все это было ради крови, криков, безумия и разрушения, бурлящая голокружительная бури войны. И вот почему драконий император широко улыбнулся. «Позволь мне показать тебе настоящего меня!» И в конце этих слов улыбка сошла с лица существа. Джингу в это время тоже ощутил нечто. Его чувства, которые сильно превосходили человеческие пределы, начали подавать ему явные сигналы. Вместе с холодком, прошедшим по его спине, по всему телу, пробежали мурашки. И затем, будто бы в сцене из какого-нибудь нереалистичного фильма, из уст драконьего императора вырвался... Поистине ужасающий рев. Он был так страшен, что от его звука сердце могло разорваться на части. Это был ужас драконьего императора. Повелителя всех драконов. Ужас, невиданный ранее, прошел по теневой армии, как мощная ударная волна. Казавшиеся бесконечными колебания начали сотрясать атмосферу. Даже земля яростно задрожала. Пока дрожь, похожая на землетрясение, содрогала мир, Джин Ву ощутил запредельные объемы ужаса, боли и замешательства своих солдат, и он быстро убрал их обратно в свою тень. Во время всего этого дикого рева у него ужасно закружилась голова, и он на мгновение вздрогнул. Наконец драконий император закончил реветь. Увидев побледневшего Джин Ву, уголок его рта приподнялся в ухмывке. Вот это была настоящая сила. Истинный драконий ужас. Джин стряхнул головой, чтобы отделаться от ужасающего влияния этой атаки. В это время драконий император ровным тоном обратился к нему. «Когда ты схватил мою руку, я бы с легкостью мог вырваться», — объявил он. Но тому, что он этого не сделал, была причина, и он продолжил. «Это все только потому...» Что ты впечатлил меня своей попыткой загнать меня в ловушку. Джин Уу, услышав похвалу, с подозрением посмотрел на драконьего императора. Но в этих серьезных глазах не было ни намека на насмешку. От этого мне захотелось поговорить с тобой в тихом месте, как двум равным повелителям. Дыхание Джин Уу, сбитое драконьим ужасом, наконец восстановилось. Он быстро выправился и теперь был настороже. Драконий Император продолжал говорить молчавшему Джинлу. «Если ты получил бы вспоминания предыдущего Теневого Повелителя, то тебе стоило бы уже знать. Наш настоящий враг не эта земля, а те, кто находится выше неба». Он говорил об армиях Латык. Первый и последний приказ, который они получили, уничтожить всех повелителей, порожденных из тьмы. И вполне очевидно, что Теневой Повелитель не был исключением. Изначально я думал сначала избавиться от тебя, а затем приготовиться к сражению с ними. Но увидев, как ты ведешь свои битвы, я передумал. Ты обладаешь другим набором навыков, нежели Оспорн. И благодаря твоим навыкам, я предвидел нашу славную победу. И Драконий Император протянул руку Джинву. Если ты возьмешь мою руку... То я сделаю то, что ты хочешь. Заглядженгу медленно опустился на протянутую ему руку. Если ты желаешь спасти свою семью, то будет так. Если ты желаешь спасти свою страну, то это будет сделано. Если ты хочешь, чтобы я оставил эту землю, хорошо. Я и мои солдаты тихо исчезнем из этого мира, продолжил император. Заглядженгу направил на протянутую руку Медленно поднимался, пока не остановился на лице драконьего императора. На нём было выражение полное сочувствия. «Ты станешь хозяином этого мира. Станешь хозяином всей планеты. А не только этого маленького замка на холме. Ты полностью этого заслуживаешь. Всё, что тебе нужно сделать». На лице драконьего императора появилась тёплая улыбка. «Это взять мою руку. «Как только мы объединимся и одолеем силы владык, не только ты сам и твоя семья, а даже твоя страна, нет, даже более того, все живущие на этой планете обретут покой и свободу». Таким было обещание драконьего императора. «Но как насчет такого, теневой повелитель?» Он ждал ответа чингу. «Соблазнило ли его такое предложение?» На лице теневого повелителя, когда он молча слушал эти привлекательные слова, медленно появилась легкая улыбка. Драконий Император тоже улыбнулся. «Ты присоединишься ко мне?» К его несчастью, ответ жен был сам по себе довольно резким. «Не смеши меня!» Выслышав такой резкий отказ, Драконий Император нахмурился. «Ты хочешь, чтобы я доверился ублюдку с глазами?» «Которые едва могут скрыть его желание убить меня?» С насмешкой спросил Джин Ву. Император всех драконов приложил руку к колбу и довольно долго гоготал. Должно быть, в его смехе была мана. Каждая волна звука, исходившая из этого существа... мощно отдавалось сердце джин Ву. Когда драконий император наконец убрал свою руку от лба, оба его широко открытых глаза изменились. Теперь это были глаза рептилий. «Кажется, я просто не могу скрыть этих своих глаз», — сказал он. Попытка примирения обернулась провалом. Если же обмануть другую сторону не удалось, то единственное, что оставалось, уничтожить его, бросив на это всевозможные силы. Драконий Император проявил свою истинную сущность. От его тела начала бурно исходить враждебная аура, которая уже было невозможно скрывать. «Собери все свои силы и нападай, дитя детятине!» Глаза Джинву широко раскрылись от шока. В одном мгновение его лицо пахнуло удушающим жаром. Он быстро отскочил назад. Его взгляд все еще был прикован к невероятному зрелищу, развернувшемуся перед ним. Прямо у него на глазах внезапно образовалась гора яростного пламени. Если бы море кипящей лавы обрело самосознание и добровольно приняло бы форму дракона, выглядело ли бы это вот так? Жнув наблюдал за появлением этого дракона, созданного из бесконечного пылающего огня. Он сразу же вспомнил быстрое подземелье с внешней стороны замка демонов, которое тоже горело в бесконечном пламени. Это была битва между живым замком и человеком. Было бы неудивительно, если бы кто-то испугался такого ни с чем не сравнимого давления, но Джинву спокойно схватил пару мечей гнев-камеша. Когда драконий император сделал один шаг, весь мир яростно задрожал. Наступает. Громадный дракон пытался затоптать его насмерть. Джинву быстро отскочил от него и отбежал подальше. Чтобы увеличить дистанцию, затем призвал небесного дракона Кайсела. Его ездовой зверь, еще только появляясь из тени, сразу был готов к взлету. Так что он сразу взмыл воздух. В этот момент джинву быстро скачал на спину Кайсела. Кайсел взмыл вверх настолько быстро, как только смог. Затем джин заставил зверя повернуть и спикировать на дракона, Императора. Не будто бы ожидая этого, дракон, сотканный из пламени, выстрелил дыханием разрушения. — Спускайся! — прокричал Джинву. В почти то же время, когда из челюсти драконьего императора вырвалась ослепительная вспышка, Кайсел резко спикировал. Пламя, способное уничтожить собой все, пронеслось прямо над головой. Джинву казалось, что воздух пронзил белый луч света, от которого по спине бежали мурашки. Кайсел последовал наказу своего хозяина спуститься ближе к драконьему императору. Параллельно, буквально на волосок он уворачивался от огненного дыхания, которое беспрестанно изрыгало с его сторону Когда атака дыханием прекратилась, кайсу уже был около головы гигантского пламенного дракона. Джинвул сосредоточил все крупицы маны, пока летел на спине своего зверя. «Ты отлично справился, кайсу Мысленно похвалил он своего небесного дракона. Собравшаяся мана начала передаваться в гнев камеша в его правой руке. Черная аура плясала и дрожала, будто бы сообщая о готовности к этой последней атаке. И Джин Ву изо всех сил взмахнул своим мечом в сторону драконьего императора. Черная аура, которая казалось была способна прорваться через что угодно... В одно мгновение разделилась и понеслась в сторону головы пламенного дракона, словно когти хищника. Но... как такое возможно? Брови джингу резко подскочили вверх. На пламенной чешуе существа не было даже царапины. Вместо этого невредимый драконий император начал поворачивать голову в его сторону. Лицо Джинву скривилось. Опять дыхание... Он приготовился уже снова спикировать в случае еще одного выстрела дыхания разрушения в его сторону, и вместо этого раздался режущий уши рык. Драконий ужас. джин после прошлого опыта выработал небольшой иммунитет к нему. Но для его небесного дракона все было совсем иначе. Он не мог выдержать рыка драконьего императора и застыл в воздухе. У джин не было даже мгновения, чтобы отозвать Кайсула. Король всех драконов выпалил еще один безжалостный залп света, означающий истинное разрушение. Хоть они уже и были в свободном падении, Кайсел все же извернулся, чтобы оттолкнуть джинву в безопасность, но сам напрямую столкнулся с дыханием разрушения. «Нет!» – крикнул джинву Он видел, как Кайсел мгновенно расщепился, не оставив после себя даже пепла. Полностью отрекшись от своих желаний, небесный дракон Был бесследно стёрт из существования. Джинву закусил нижнюю губу. Затем резко выпустил манну со спины, чтобы подлететь к груди драконьего императора. И чтобы убедиться, что он не упадёт, он крепко ухватился одной рукой за чешую этого до нелепости громадного существа. Его рука мгновенно обгорела от ультравысокой температуры. Джинву стиснул зубы и поднял над головой гнев камеша. который держал другой руке. Короткий меч, схваченный обратным хватом, был охвачен пляжащей черной аурой. Лезвие, обрушенное им со всей мощи, смогло пробиться через чешую. Но это было все, что он мог сделать. Неважно, сколько бы ударов он ни нанес, все, что ему удавалось сделать, это оставить мелкие, незначительные отметки на теле дракона прямо под чешуей. И тогда, почувствовав угрожающий холодок на своем затылке, Джинву в спешке оглянулся назад. На него неслась гигантская рука драконьего императора. Он без колебаний спрыгнул вниз, чтобы вернуться Приземляясь, он не пострадал от столкновения с землей благодаря мане. Но тогда же, не дав ему времени на передышку, сверху на него обрушился еще один залп дыхания разрушения. Каким-то образом ему снова удалось увернуться от этой безжалостной атаки. Джинву тяжело отдышался. а <дых> он уносил огромное множество атак, но Драконий Император оставался на ногах. Он был непробиваем, как легендарная гора Тай. Он обладал такой защитой и силой атаки, с которой не могли сравниться даже гиганты. Джин Ву понял, что он не сможет одолеть этого Дракона, полагаясь на ту же тактику. «Мне нужно больше мощи!» — понял он. «Конечно же...» Ему была нужна большая мощь, та, которая могла голыми руками поразить этого гиганта, облаченного в плотную броню. Ровно так же, как и насекомое, достаточно малое, чтобы быть незаметным глазу, не могло ничего поделать с человеком. Так и человеку нужно было стать горой, если путь ему преграждала гора. И тогда... Минутку. В броне, да? В голове жену молнией принеслась одна вероятность... Он же мог манипулировать силой тьмы, чтобы создавать броню обычного размера. То значит, он мог тогда создать и что-нибудь намного крупнее и плотнее. Когда он задумался об этом, тень под ногами Джингу внезапно начала расширяться. Даже драконий император заметил эту перемену. Из этой тени, пузырясь, поднялась черного цвета жидкость. И она начала оборачиваться вокруг теневого повелителя. Слой за слоем. накладываясь на его тело. От этого его размеры резко увеличились. Что этот ублюдок пытается сделать? Теперь напрягся драконий император. Но его инстинкты оказались приоритетнее удовлетворения его любопытства. Драконий император приготовился изрыгнуть еще один залп дыхания. Разрушение в сторону этой неизвестной черной массы. Но тут он почувствовал, как что-то мягко тыкает его в спину. Он быстро обернулся, чтобы взглянуть. В далёком уголке, накладывая заглушающую связь заглянания, находился клык. Но сейчас, чтобы помочь своему повелителям, он обратился к гиганта и изрыгнул свой собственный стол пламени в спину драконьего императора. Когда взгляды встретились из рук клыка, бессильно выпал бисер алчности. Убийственная ярость гигантского дракона теперь была направлена на напуганного и дрожащего клыка. «Да как посмел такой мелкий ублюдок, как ты?» – повернул голову драконий император. И естественно, что направление дыхания тоже уже было наведено на клыка. Но прежде чем атака, способная стереть с лица земли все что угодно, могла вырваться из челюсти дракона, гигантская черная тень, поднявшаяся к самым небесам, прежде чем кто-либо успел это заметить, Яростно ударила кулаком по голове Драконьего Императора. Том 18, глава 13. Будучи оттесненным огромной ударной волной, Драконий Император увидел причину этого. Он ясно увидел гигантскую тень, настолько высокую, что она гордо возвысилась до самого неба. И словно отвергаясь законы мироздания, происходило нечто нереальное. Тысячи, нет, десятки тысяч черных молний бурно вздымались и трещали за плечами огромной черной тени. Духовное проявление тела? Нет, это не может быть правдой. Повелитель теней был одним из фрагментов сияющего света, а он не имел какой-либо другой скрытой формы. В данный момент он выглядел в точности тем, чем являлся. Однако как нынешний Повелитель теней смог принять эту форму прямо сейчас? Драконий Император мощно приземлился на ноги, в результате чего верхний слой земли сдвинулся, как кожура яблока, когда гигантское тело остановилось. Может ли это быть? Какая-то докатка пронзила голову Драконьего Императора, и он задрожал от удивления. Этот ублюдок... Он вызвал силу смерти в Верхний Мир? Но как это возможно? Как мог человек... который не так давно получил силу повелителя, управлять силой смерти на таком поражающем уровне? Значит, вот как это было. Еще один восхищенный вздох покинул рот драконьего императора. Ты провел много времени на границе между жизнью и смертью, не так ли? Была причина, по которой предыдущий повелитель теней, Осборн, решил передать всю свою силу жалкому маленькому человеку. Этот конкретный человек постоянно и упорно боролся сам с собой до тех пор, пока не обрел невероятную силу. Все ради его жизни. До этого момента драконий император смотрел свысока на нынешнего повелителя теней, по сравнению с его предшественником. Но теперь он снова почувствовал уважение к своему противнику человеку. И затем он впал в размышлениях. Раньше он думал, что манипулирование слабостями человека выведет его на повелителей. Без сомнения, этот человек должен умереть. Как ожидалось, он слишком опасен. Пока император молча смотрел на своего противника, гигантский повелитель молча делал то же самое. Став гигантским повелителем теней, Джин-Ву удивленно посмотрел на свои руки. Они выросли до такого размера, который он себе и представить не мог. «Это... это правда я?» С изумлением подумал он. Он попытался пошевелить пальцами. Огромное тело, ставшее самой тьмой, пошевелилось по его воле, однако не только его тело стало невероятно большим. В глубине себя он чувствовал головокружительную силу, которую не способен оценить ни один прибор. Казалось, что она бесконечно изливалась из него, но он действительно стал горой, чтобы потягаться с другой горой. Джин Ву снова поднял голову, и вот оно, олицетворение разрушения, несется прямо на него. Бум. Яростное пламя черных молний разлетелись во все стороны. Джин Ву переставил ноги, чтобы удержать равновесие, и остановил натиск драконьего императора. Их физическая сила стала практически равной. Спустя несколько секунд силовой борьбы дракон неожиданно укусил Джин Ву в плечо. Малиново-красное пламя затанцевало вокруг места укуса, но джинву не запаниковал и схватил дракона за рог, пытаясь оторвать ему голову, и еще один удар в лицо. На этот раз, однако, драконий император не был отброшен назад. Быстро оправившись от удара, дракон снова набросился на джинву и широко раскрыл свою огромную пасть, чтобы откусить приличный кусок от его тела. Впервые с того момента, как началось сражение с Драконием Императором, Джунгу не сдержался и закричал от боли. Бум! Бум! Бум! Он нанес несколько ударов локтем в голову дракона. Но существо все равно подняло его вверх и начало беспощадно трясти. Сверху доносились крики Теневого Повелителя. От невероятной боли ему казалось, что его тело переломилось пополам. Решив, что этого урона достаточно... Драконий Император бросил Дженгу на землю, а затем испустил на него еще одно дыхание разрушения. Когда этот поток, похожий на огромное пожарище, прекратился, Дженгу остался без руки. Но он не закричал от боли, он просто стиснул зубы. Он мгновенно сократил дистанцию и сунул оставшуюся руку глубоко в челюсть Драконьего Императора. Огромный толстый язык был вырван прямо из глотки Драконьего Императора. место крови багровая лава выплеснулась из-за рваной раны существа. Дракон корчился в чистой агонии. Джин Ву воспользовался этим и ударил врага в голову. Огромная пасть закружилась, разливая лаву во всех направлениях. Драконий император своими вертикальными зрачками злобно вперился взглядом Джин Ву, а затем врезался в него своими рогами. Яростная битва не прекращалась. Всякий раз, когда они сталкивались... Земля дрожала, а небо вибрировало. Каждый участок земли, на который падало пламя, сгорал до черноты. Каждый квадратный дюйм, пораженный черными молниями, безжалостно разрывался на части. Завязалась отчаянная битва. Квык ошеломленно наблюдал за разворачивающейся битвой между двумя повелителями. Глядя на грандиозное, но пугающее зрелище, которое развернулось прямо на его глазах, Высший орк-шаман впал в полное изумление. Он не мог ни повернуть голову, не сомкнуть отвалившуюся челюсть. Что если абсолютное существо создало их, чтобы посмотреть на битву такого масштаба? Высший орк подумал, что в таком случае он мог бы понять причину этого решения. В самом деле битва между этими двумя, без сомнения, являлась мировой катастрофой. Но в то же время такое событие можно увидеть лишь один раз в жизни. Слезы медленно текли из глаз Клыка, пока он наблюдал за битвой двух богоподобных существ, которые использовали все свои силы. Силы разрушения и силы смерти сталкивались друг с другом и сотрясали мир до самого основания. Чену жал кулак еще крепче. Бум, это сработало. «Это сработало, это сработало, это точно сработало!» Каждый из его ударов вызывал ударную волну, которая разрывала воздух, и попадал в противника со страшной точностью. Бум-бэнк! Драконий Император ударил своими острыми когтями, но промахнулся. жен сделал шаг назад и уклонился от атаки, а затем рванул вперед, пригнувшись, чтобы ударить дракона плечом и сбить с ног. Затем он быстро сел на драконьего императора и обрушил на него непрерывный поток жестоких ударов. Жестокие атаки изливались сверху вниз без единой паузы. Молнии, пламенные искры и крики, разрывающие воздух, бесконечно разносились по земле. К сожалению, было ясно, что одной руки недостаточно для нанесения смертельного удара. Он сосредоточил всю свою ману на оставшейся руке, но как в плохом сне... Его сила продолжала вытекать. Что-то было не так. Что происходит? Лицо Джинву постепенно напрягалось. Вскоре драконий император заметил слабость Джинву. Его когтистая рука поднялась, чтобы схватить кулак противника. Хрясь! Это случилось слишком внезапно. Джинву растерялся и не смог вовремя отвести кулак назад. Тем временем драконий император обратился к нему. Это разница между нашими уровнями. глаза джин Ву расширились Дракон поднял другую руку и вонзился когтями в бок джинву после чего рассмеялся и надменно сказал: разве ты не знал что поддержание огромного тела тратит невообразимое количество выносливости когда джинву оказался полностью обездвижен в пасте дракона начал собираться очередной заряд ужасающей энергии Дыхание разрушения заряжалось, чтобы положить конец этой битве. Это конец. Драконий Император был уверен в своей победе. Однако, за мгновение до готовности дыхания из плеча Джинву, внезапно выросла новая рука, которая заменила пропавшую конечность. У него еще осталась какая-то энергия. Дракон был ошеломлен, но он все еще не терял веры, что станет победителем в этой битве. Вскоре в пасти дракона появился ослепительный свет, и в тот же момент Джин Ву засунул свою новую руку в его пасть. Затем он собрал каждую крупицу энергии, которая только была, и сосредоточил ее на своей руке. Ослепительная вспышка в сопровождении невероятной ударной волны охватила окрестности. В конце концов свет угас, и на землю опустилась тишина. Джин-Уу вернулся к своей человеческой форме. Он лежал, раскинув руки и ноги в стороны, и тяжело дышал. Фух, фух, фух. Все его тело горело, как от страшных ожогов. Он был покрыт ранами с головы до ног. Его текущее состояние полное месиво. Он изо всех сил пытался восстановить дыхание, всасывая много воздуха. Некоторое время спустя он все раз совладал со своим измученным телом и поднялся на ноги. Прямо за завесой густого тумана, который поднялся от взрыва, кто-то приближался к нему. Джин Вуу серьезно удивился, когда драконий Император появился перед ним в человеческом облике. Что за монстр? Драконий ублюдок тоже был в не лучшем состоянии, но по сравнению с Джин Ву он выглядел отлично. А ты крепкий ублюдок, да? Это моя фраза. Джингу решил сэкономить энергию и не стал тратить ее на пафосные реплики. Он не стал высказывать свое мнение о противнике. Вместо этого он молча вызвал пару гнева Камеша и крепко схватился за них. Драконий Император тоже обнажил свой меч. Даже при том, что он больше не обладал достаточной силой, чтобы поддерживать свое духовное проявление тела, Король всех драконов собирал все остатки своей энергии, чтобы навсегда убить человека. Джинву задержал тяжелое дыхание и стиснул зубы. Драконий Император подошел к нему на расстояние шага и нанес удар своим длинным мечом. Пара коротких мечей и один длинный сшлистнули в жестокой битве. Каждый раз, когда искры высекались от столкновения клинков, пот и кровь разлетались вокруг от двух повелителей. Следующий миг, один из в камеша раскололся после нескольких попаданий по закаленным стальным чешуйкам драконьего императора. Джину успел вовремя наклониться, чтобы позволить длинному мечу пройти мимо него по диагонали, но из-за этого он потерял равновесие на несколько мгновений. Драконий император не упустил брешь в обороне. Он мгновение ока сделал выпад и пронзил живот джин степ. Даже чувствуя ужасную боль, он стиснул зубы и замахнулся другим коротким мечом на шею дракона. К сожалению, перед тем, как его клинок достиг достиг адамового яблока на шее драконьего императора, существо схватило его оружие голой рукой. Черная аура, колеблющаяся вокруг клинка, была заблокирована красновато черной аурой дракона. Насмешка всплыла на лице существа. «Ты серьезно думал, что короткий меч, сделанный из кулька дракона, может навредить мне, драконему императору?» Уверенно объявив об этом, он еще с большей силой вонзил свой длинный меч. Оружие глубоко погрузилось в живот Дженуу, и он харкнул кровью. Драконий император оттолкнул Дженуу ногой, вытащив длинный меч обратно. Дженуу неуклюже прокатился по земле и едва смог остановиться. Незадолго до того, как он смог подняться, Драконий Император уже оказался рядом с ним и приставил острое лезвие к его горлу. Он замер, когда оружие оказалось у его жизненно важной точке. Драконий Император усмехнулся, обращаясь к нему. «Тебе не кажется это забавным?» Даже не сомневаясь в своей победе, Дракон в человеческом облике посмотрел вниз на своего беспомощного врага. «Битва между пламенем, рождённым во тьме» «И тьмой рождённые света. Однако сейчас это сражение наконец-то закончится». Джин Ву спокойно согласился со словами драконьего императора. «Ты прав. Конец вот-вот настанет». Дракон выглядел наполовину озадаченным и наполовину удовлетворённым, и он посмотрел на тяжело раненого Джин Ву, прежде чем задать вопрос. «Ты наконец-то...» решил прекратить это бессмысленное сопротивление следующий момент он казался беспомощным и побежденным практически готовым сдаться но в одно мгновение свет сияющий в глазах джинву изменился Драконий император сделал очередной выпад к его великому удивлению джинлу неожиданно бросился навстречу вместо того чтобы уклониться длинный меч прошел мимо его артерии на расстоянии ширины волоска шея оказалась порезана и кровь брызнула как фонтан, но рана была не смертельная. И «Я могу сделать это!» Заплатив огромную цену своей кровью, Джин Ву сблизился с драконем Императором. Затем он вызвал короткий меч своего отца, хранящийся в инвентаре. Глаза дракона расширились. Еще до того, как существо успело понять, что случилось, короткий меч Джин Ву глубоко вонзился в грудь его врага. Лезвие пробило броню и попало в сердце дракона. «Еще нет! Это еще не конец!» Дженуу прекрасно знал, что этой атаки недостаточно, чтобы убить повелителя. Даже сам он постоянно переживал такие ранения, которые убили бы нормального человека. Дженуу вытащил короткий меч и активировал навык «Яростный удар». Бесчисленные атаки пронзали тело драконьего императора. «Еще раз! Ты! Ты так Крайне шокирующе. Но даже после всех этих атак Драконий Император все еще мог поднять свой меч. В глазах джинву возникло изумление, когда он увидел это. Дракон, получивший тяжелые ранения в грудь, которая выглядела как решето, начал отбивать короткий меч джинву. Чем дольше последний использовал свой навык, тем быстрее эффектовал Драконий императора. Это было проявлением силы самого могущественного существа, рожденного во тьме с одной лишь целью – уничтожение сего. На лбу Джинву проступили капли холодного пота, когда враг произошел его в той области, в которой он считал себя лучшим скорости. Драконий император издал чудовищный вой и оттолкнул Джинву. Толчок был настолько сильным, что он почувствовал, как ломается запястье. К тому времени, когда Джинву восстановил равновесие, дракон уже был прямо перед его глазами. Однако существо не повторило ту же ошибку, что и ранее. Длинный меч пронзил черное сердце. К. Джалеву чувствовал сгучую боль в своей груди. Его дыхание прервалось, он даже не мог больше закричать от боли. Силы в ногах пропали, и он опустился на колени. Гнев драконьего императора не остывал, и он злобно заревел к небу. Он превратился в рептилию, которая была похожа на получеловека-полудракона, и в мгновение ока выпустил когти, чтобы совершить последнюю атаку. Яростный рык прозвучал изо рта дракона. «Ублюдок! Я разорву тебя на части! И искорблю моим небесным драконом!» Он решил, что его попытка проявить уважение и дать повелителю теней смерть, достойную короля, была ошибкой. Драконий Император принесет ему жестокую и жалкую смерть, которая многократно восполнит эту ошибку. «Я покажу тебе, что случается с теми, кто смеет мешать мне». Королю всех драконов. Приемные мысли заполнили голову драконьего императора. Он обнажил свои длинные клыки и продолжил рычать, но вдруг с небес раздался громкий боевой клич. Драконий император поднял голову, и в следующий момент увидел невероятное зрелище. Армия повелителей, небесные войны, бесконечно лились из гигантских врат, которые только что здесь появились. замахи их крыльев начали заполнять мрачное затуманенное небо цветом белесого серебра. «Невозможно!» Драконий Император сбесился. Без сомнения, когда они пришли сюда, врат не было. Так откуда же они взялись и как небесные воины смогли так быстро проникнуть в этот мир? Нужно неисчислимое количество энергии, чтобы открыть портал, соединяющий этот мир с другой стороной. «Как?» Думая над происходящим, Драконий Император опустил свой дрожащий взгляд на Джин Ву, который тяжело дышал, стоя на коленях. «Ты ублюдок! Ты атаковал меня со всей силы, которая у тебя была, потому что ты хотел!» Получается, что разницы в уровнях не было. И Теневой Повелитель с самого начала работал над таким конечным результатом. Столкнуть два великих источника энергии чтобы разорвать пространство и вызвать союзников с другой стороны. До сих пор Драконий Император мог лишь догадываться, что за план у джинву в голове. Причиной привлечения внимания армии мира хаоса, причиной, по которой он выбрал это пустынное место, Дракон подумал, что человек желал устроить дуэль, которые не мешали бы внешние факторы. Но, как оказалось, у Повелителя Теней была иная цель. Даже тогда... «Даже тогда ты ведь не знаешь, как связаться с повелителями». Драконий Император не смог закончить предложение. Был один способ. Сосуды повелителей. Разве на этой планете не осталось еще несколько сосудов, связанных с повелителями через передачу силы? Именно так фрагменты Сияющего Света смогли подготовить врата в этом месте. Драконий Император яростно смотрел на Джинву. Шанс один на десять тысяч, что он выберет именно тот способ, при котором даже проиграв бой, он выиграет войну еще до начала битвы. Это было разгромное поражение для дракона, который думал только о противнике перед его глазами и больше ни о чем. Джин Уу, едва оставшийся в сознании, из-за головокружительной боли и от своих ран, бессильно улыбнулся. «Это был ты, не так ли?» «Это ты?» — сказал Повелителю Белого Пламени. «И Повелителю Зверских Клыков устроить засаду на Повелителя Теней!» Повелитель Белого Пламени не удержал язык с зубами. Вместо того, чтобы сразу ответить, джин посмотрел на небо, наполненное бесчисленными крылатыми солдатами. Затем он снова опустил взгляд на Драконьего Императора и улыбнулся. «Осбран хотел, чтобы я передал это сообщение». Джин-Ул медленно жал кулак и показал средний палец. отчего Драконий Император разорвался в потоке чистой злости. «Ты... ублюдок!» Острые когти устремились к беззащитному Джинву, который стоял на коленях. Однако им не было суждено добраться до цели, так как они отказались отбиты шестью прекрасными крыльями, которые нежно обняли Джинву. Драконий Император прекратил попытки атаковать. Он посмотрел на существо, которое заблокировало атаку и болезненно проворчал. «Самый яркий свет!» Затем дракон поднял голову. Сверху медленно спускались шесть ангелов, каждый из них с тремя парами крыльев. И правда, конец битвы был близок. Драконий император вспомнил короткий разговор Джин Ву и улыбнулся сам себе. «Это конец!» И следующий момент владыки пронзили копьями драконьего императора.